«Нам нужно проверить их троих», — возбужденно сказал Комаров. «Всех троих — Перцова, Чижова и Серминова. Тогда сможем выйти на похитителей Пенькова. Понимаешь? Каким образом проверить?» «Я придумаю. Только ты делай все, как я тебе скажу. А если не получится, тогда подозреваемых остается двое». Не моргнул глазом, ответил Комаров. Или ты, или я. Приятная перспектива. Хорошо, махнул рукой Комаров. Давай сначала проверим список жильцов. Если ничего не найдем, применим мой план. Но обещать только меня слушать, иначе действительно ничего не выйдет. Лучше принеси свои технические новинки, а то я не смогу вернуться в свой кабинет, попросил Пахомов. «Уже иду». Комаров снова пошел к дверям. Он не обманул. Через три часа приехавшие вместе с ним специалисты ФСБ установили несколько своих аппаратов. Специалисты были людьми профессионально достаточно подготовленными, оставшимися в наследство еще от бывшего 12 отдела КГБ, занимавшегося прослушиванием в служебных помещениях и на квартирах своих клиентов. На следующий день началась проработка списка чужого К работе с этими данными привлекли всех троих. Самого чужого Антона Серминова и капитана Перцова. Следовало достаточно осторожно и вместе с тем тщательно проверить все квартиры, указанные в этом списке. И не пропустить ни одной, что могла бы представлять интерес для следствия. Из 22 квартир сразу отпали 5. Там жили довольно многочисленные семьи. Дети, старики постоянно находились в доме женщины. В таких квартирах нельзя устраивать место встреч Еще две квартиры были сданы туристической компанией. Проверка подтвердила, что эта компания работала достаточно давно, и все сотрудники уходили ровно в 6 часов вечера домой оставляя лишь дежурного охранника. Еще в двух квартирах никто не проживал. Одну продавали владельцы, уже нашедшие солидного покупателя, другое ремонтировали, и в ней был обычный беспорядок, который случается во время каждого капитального, да и вообще любого ремонта. Еще одна квартира оказалась сданной консулу Австрии, а он в последние две недели находился в зарубежной командирок. Но оставались еще 11 квартир, в каждой из которых мог побывать Анис. По предложению Комарова был составлен подробный список с указанием должности и места работы владельца каждой из квартир. Список получился внушительный. Известный врач, кардиолог, генерал-лейтенант МВД, работавший в управлении пожарной охраны, крупный бизнесмен, представитель фирмы БМВ в России, известный артист, весьма популярный среди молодежи, сын бывшего секретаря ЦК КПСС, занимавшийся оптовой продажей разного рода деликатесов, даже бывший партийный функционер, уже давно находящийся на пенсии. Остальные пятеро были высокопоставленные сотрудник аппарата Совета Министров, заместитель начальника таможенного управления, бывший полномочный посол Советского Союза и ныне советник Министерства иностранных дел России, профессор МВТО имени Баумана, главный инженер одного из московских заводов. Среди этого достаточно солидного списка нужно было искать того, к кому приезжал перед своей смертью Анисов. Приезжал решив покинуть дачу Казанцевой, и несмотря на очевидный риск. И найти эту квартиру нужно было быстро, но пока по-прежнему шла проверка. Выяснялись связи и знакомства владельцев квартир, их детей и знакомых. Конечно, проверялись и остальные квартиры, но именно эти 11 вызывали наибольший интерес. После тщательной проверки отпали еще трое. Профессор МВТУ был старый почти не выходил из дома, вряд ли представляя большой интерес для Анисова. Генерал-лейтенант МВД лежал в больнице вот уже два месяца, и в его квартире жила семья дочери —